Глава 57 Второе пиратское нападение получилось неудачным, и бригада Уникса убралась несолонно хлебавши. Хоть без потерь обошлось, и то хорошо, пробоины и вмятины не в счет. Наемники оказались крепкими ребятами, сумели повредить оба шаттла, несмотря на прикрытие катеров. Танец фламинго с ними уже не срабатывал, и приходилось задействовать другие маневры, не столь хорошо отработанные не то что новичками, но даже инокентом. хотя его успели немного погонять и натаскать. Однако охранники все равно поплатились двумя своими истребителями. Один срезал как раз катер охранения, второй – новичок факел. Обер оказался в своем амплуа и заставил факела, когда этого Каина и прочих пилотов, сбить противника насмерть. А потом, когда они ушли, прыгнув к ближайшей необитаемой системе, также хлопая по плечу, вручил ему баночку с краской, губку и трафарет, разрешив намалевать честно заработанного веселого Роджера. Факел гневно дышал, едва сдерживаясь, чтобы не обматерить командира эскадрильи, и уже размахнулся, собираясь бросить ее. Но тут увидел два пятна на стене и лишь грустно ухмыльнулся, сразу же успокоившись. «Слышали, что наше бывшее командование учудило», заплетающимся языком и со смехом сказал Болт во время очередной попойки. «Ну?» «Оно решило объявить нам войну!» «Чего я не могу понять, так это каким местом они думают?» Раструбив о начале операции. «Это да», — согласился факел, — «тупость!» «Однако я вообще плохо представляю себе подобную войну!» «Пиратские корабли нигде долго не задерживаются, ведь, согласитесь, глупо ожидать, что кто-то объявит войну пиратам, а пираты возьмут и пойдут всем своим флотом на флот!» Их, э, точнее, уже нас, нужно где-то подловить, зажать и уже тогда расстреливать. А это мне представляется маловероятным. Как я уже успел понять, пираты редко когда собираются вместе больше, чем двумя бригадами. Даже для нападения на одну жертву мы приходим из разных систем. Но постойте. Взял слово совсем молодой пилот с позывным «Зачет», попавший к пиратам последним. «Ведь раньше же накрывали пиратские банды одним махом. Почему сейчас не так?» «Потому не так, что с тех пор много воды утекло», — ответил Болт. «И пираты сделали соответствующие выводы. Сейчас все по-другому. Раньше действительно были банды до десяти кораблей, и они базировались вместе. Достаточно было найти одного предателя». И в тот момент, когда они собирались, чтобы обсудить какие-то вопросы, подремонтироваться, разделить добычу, еще какие-то свои дела сделать, их накрывали всем скопом. «А сейчас не так», — кивнул факел. «Ригель говорит, что это теперь одна огромная банда под единым руководством, и я ему верю. И главарь этот, ну, очень башковитый мужик. Так что я тоже не представляю, как флот может достичь сколько-нибудь реального результата». Разве что разведчики каким-то образом обнаружили базы стоянок захваченных кораблей, которые все никак не толкнут за выкуп. «А согласно твоей теории, так их вообще не собираются отдавать», — кивнул Болт. Глупо, каждое из них хранить по отдельности легче держать небольшими кучками. «Ну и что? Не хочешь ли ты сказать, что из-за двух десятков кораблей главный станет биться до конца?» Скорее всего, он их бросит, если раньше не перевел в другое место. Неожиданно заработала сирена и буквально сразу же корабль стал менять свое местоположение в пространстве. Это чувствовалось по толчкам от работы маневровых двигателей. Что за черт? удивились пилоты, переглядываясь между собой. Всего второй день пошел. У нас машины не отремонтированы. В комнату отдыха пилотов зашел командир эскадрильи. Обер, что происходит? Снова завозмущались пилоты. «Согласно вашим же правилам, у нас должна быть минимум неделя после неудачной атаки перед следующей. Мы даже машины не успели толком посмотреть, а нас снова в бой. Хватит сопли пускать, живо по машинам!» Намечается веселая заваруха. «Настолько веселая, что все, в которых вы участвовали раньше, покажутся вам не более чем возней в песочнице». Обер подошел к шкафу и достал флаконы антиалкогольной сыворотки по одному на каждого пилота, употребившего не меньше литра горячительного различной градусности. Быстро выхлебали все и по машинам. Пилоты с чувством великого отвращения выпили микстуру и поплелись на летную палубу. Нужно еще переодеться, в гальон сходить. «Это как-то связано с заявлениями директора АГБ?» – спросил Каин. Самым непосредственным образом, кивнул Обер. А сейчас хорош ляс и точить. Пошевеливайтесь, давайте.